как ёжик с медвежонком протирали звёзды. Вот уже целый месяц ёжик каждую ночь лазал на сосну и протирал звёзды. «Если я не буду протирать звёзды каждый вечер», — думал он, — «они обязательно п о т у с к н е ю т И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звёзд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл её и вешал на сосну сушить.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 а тряпочку взять вправую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. — А как же н о ч ь ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. — Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, так т о же протрет звезды? Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал...